Когда они добрались до заросли Орешника перед парком, Конни вдруг бросилась вперед и открыла калитку. Она стояла, придерживая ее, и оба ее спутника, когда проезжали мимо, взглянули на нее. Клиффорд неодобрительно, а лесник с каким-то холодным, сдержанным любопытством, бесстрастно пытаясь понять, что она собой представляет. Она увидела в его голубых, отрешенных глазах Страдальческое и какое-то отстраненное выражение, но вместе с тем теплоту. Почему он так погружен в себя, как если бы все вокруг не имело к нему отношения? Проехав калитку, Клиффорд остановился, и лесник, не дожидаясь, пока его попросят, быстро возвратился и предупредительно закрыл ее. «С чего это ты вдруг побежал открывать калитку?» — спросил Клиффорд преувеличена тихим, спокойным голосом, тем самым давая понять, насколько он недоволен ею. «Это мог бы сделать и Меллорс. Я подумала, что ты не захочешь останавливаться и сразу поедешь дальше», — ответила Конни. «Чтобы потом ты бежала за нами?» «Все так же недовольно», — произнес Клиффорд. «Ничего страшного, я люблю иногда побегать». Меллорс снова взялся за кресло, делая вид, будто ничего не заметил, но Конни была уверена — Ничто не ускользнуло от его внимания. Они двинулись дальше. Толкать кресло вверх по крутому склону холма, на котором раскинулся парк, было нелегкой задачей, и лесник вскоре выбился из сил. Он отрывисто и часто дышал, рот его приоткрылся. Этот полный жизни человек богатырским сложением не отличался, да и чувствовалось, что он чем-то измотан и телом, и душой. Это подсказывало ей ее женское чутье. Кони несколько подстало от них, дав им уйти вперед. День успел посереть, клочок голубого неба, ограниченный кольцом дымки, снова исчез из виду, словно это место накрыли крышкой, и в воздухе чувствовалась промозглая сырость. Вот-вот пойдет снег. Все кругом серо, безнадежно серо. Мир выглядел бесконечно усталым. Кресло поджидало ее наверху в начале розовой дорожки. Клиффорд смотрел в ее сторону. «Ты не устала?» — спросил он. «Нет, конечно», — ответила она. Но она чувствовала себя утомленной. Какое-то смутное, томительное желание, какая-то неудовлетворенность все больше овладевали ею. Клиффорд не замечал этого, он был слеп к такого рода вещам. Но лесник понял все. Констанция и весь ее мир — Все ее существование казались безжизненными, бескровными, и ее неудовлетворенность была древнее, чем эти холмы. Приблизившись к дому, они объехали его с другой стороны и остановились у черного входа, где не было ступенек. Клиффорд ловко перебросил свое тело в низкое домашнее кресло-коляску, руки у него были очень сильные и сноровистые, а конь не переместила туда его омертвелые ноги. Лесник, ожидавший, когда ему разрешат удалиться, вынужден был наблюдать за всем этим и ничто не ускользало от его внимания. Увидев, как конни поднимает безжизненные ноги мужа и переносит их в другое кресло, а тот, помогая ей, перемещает груз своего тела, он даже побледнел. Ему это показалось ужасным. Его испугало это. Что ж, спасибо за помощь, Меллерс. Небрежно бросил Клиффорд и покатил по коридору, ведущему в ту часть дома, где обитала прислуга. «Я больше не нужен, сэр?» Раздался вслед ему бесстрастный голос, прозвучавший словно во сне. «Нет, всего наилучшего. До свидания, сэр». «Всего вам доброго», — сказала Конни, взглянув на лесника, все еще стоявшего у двери. «Так любезно с вашей стороны, что вы помогли с этим креслом. Надеюсь, вам было не слишком тяжело». На какой-то миг их глаза встретились, и в нем словно что-то проснулось, как если бы он впервые увидел в ней женщину. «Что вы, совсем не тяжело!» — быстро проговорил он, но тут же его голос вновь зазвучал протяжно и небрежно с той же простонародной интонацией. «Желаю всего хорошего, ваша милость!»